Решив, что еще пара потерянных килограммов не стоят таких страданий, Ольга на подкашивающихся ногах побрела к домашней аптечке. Баночка с одинокой желтенькой пилюлей стояла на самом видном месте. Как только антидот оказался в желудке, все тело прорезал особенно сильный импульс. Теперь уже не напильник, скорее бензопила. Но он продлился какую-то минуту а потом пришло блаженное успокоение и тишина, и одновременно сильнейший позыв в туалет. Сфинктер требовательно возвестил, что если ему сейчас же не предоставят необходимые условия, он все равно сделает свое черное дело. На работу Ольга сегодня не пошла, сказавшись больной. Ну, собственно, так оно и было. Понос продолжался несколько часов, не давая лишний раз шевельнуться. Но постепенно сигналы кишечника затихли. Совершенно опустошенная девушка устала, прилегла на диван и закрыла глаза. Ну что ж, фигура фотомодели ей не светит, если, конечно, не разориться на еще одну красно-белую пилюлю. Но с другой стороны, 73 килограмма, вес очень даже приятный по сравнению со 140, так просто восхитительный. С этими мыслями она и уснула. Проснулась Ольга от резкой боли. В животе снова творился кавардак. Вернулось то сосущее чувство, что преследовало ее все три недели, но теперь усиленное в несколько раз. И в этой новой форме оно стало по-настоящему болезненным. Остаток ночи несчастно каталась по мокро от пота простыне, тихо постановая, но больше у нее не хватало сил. Для Ольги уже стало ясным. Задержавшись приемом антидота, она совершила серьезную ошибку. За окном забрежил утренний свет. Прямо замагая мучительную боль, Ольга дотянулась до телефона и вызвала такси. Через полтора часа Она с великим трудом вплелась в крохотный магазинчик, заставленный ветхими шкафчиками. Живот уже не просто болел, он буквально разрывался изнутри. Приложив ладонь, Ольга явственно чувствовала толчки. Если бы не знала точно, что это невозможно, то подумала бы, что у нее начинаются роды. На нее уставилась чернота под засаленным капюшоном. Хозяин семерки «Пентакли» несколько секунд молчал, пытливо взирая на вернувшуюся клиентку, а потом еле слышно прошептал. — Вижу, вы похудели. — Да, — кое-как выдавил Ольга, — но я у меня... Помогите. — Позвольте, я сам-то катаюсь, — сухо предложил продавец. Вы не приняли вовремя антидот. Да, пожалуйста. Очень сожалею, но вы навредили себе так, что поправить что-либо уже невозможно. По Почему? Что случилось? Видите ли, та красно-белая таблетка содержала гаструлу червя оскорея. Это искусственный вид полученный путем скрещения генов солитера, трехин, свайника, двенадцатиперстной кишки и, и еще одного паразитического животного. Гибрид этот чрезвычайно опасен и прожорлив. Он буквально высасывает своего хозяина изнутри, благодаря чему великолепно играет роль в своеобразной диеты. Если вовремя принять антидот, Аскарей просто погибает, очень быстро разлагается, и его станки выходят наружу вместе с калом. Но на 23 день после попадания в организм носителя Аскарей порождает потомство. Видите ли, этот гибрид существует в двух чередующихся поколениях. Первое поколение является паразитом, И живет внутри крупного млекопитающего. Второе же поколение, Самый обычный хищник. После рождения Он просто пожирает все вокруг себя, Постепенно выгрызая путь наружу. Выбравшись, он ползет В ближайшей воде, Где живет всю жизнь, Откладывая свои новые яйца, Из которых развиваются Новые гаструлы Для первого поколения. Чтобы из гастролы вырос зародыш, она обязательно должна попасть внутрь крупного млекопитающего, например, будучи случайно проглоченной вместе с водой, или выпитой специально, как сделали вы. Проблема в том, что принятый вами антидот не действует на второе поколение скорее, поэтому этот паразит сейчас жив. «Здоров! И поедают вас изнутри!» Ольга поняла едва ли половину сказанного. Она с трудом удерживалась на ногах, держась за вздувающийся живот. «Однако очень хорошо, что вы успели добраться до меня!» Вышел лавка продавец. «Вы поможете!» «Я да, помогу, только не вам!» Ольга непонимающе морганула, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но из горла вырвался лишь слабый хрип. кожа на животе лопнула, и оттуда высунулась крохотная склизкая головка. Корчаясь от непереносимой боли, девушка упала на пол. Продавец терпеливо дождался, пока она не перестанет дышать, а потом спокойно и методично... Разрезал ей живот, голыми руками выпотрошил кишечник и извлек всего червя целиком, длинного, склизкого, пульсирующего, буквально раздувающегося от жира. — Неплохое пополнение, — задумчиво прошептал хозяин семерки Пентаклей, выпуская молодого Аскорея в аквариум к сородичам.